Глава 46. Над делами бессмертных и смертных вечная власть тебе вручена, и молнии стрелы. Публий Вергилии Марон. Георгики. Шумная, хорошо продуманная избирательная кампания Цезаря сделала свое дело. Повсюду говорили о его щедрости и милосердии, о его победах в Испании о его мужестве во время суланских проскрипций. Именно в это время стала складываться своеобразная команда Цезаря, с которой он будет побеждать все последующие годы. Здесь было много молодых людей, уже успевшие отличиться в скандальной попытке ареста консула Метелла Эдил Гай Вибий Панса, развратный товарищ Цезаря по интимным утехам Мамура, Ближайший друг Юлия, сопровождавший его в Испанию в качестве войскового трибуна Гай Опий, Сумевший добиться известности в Риме благодаря своим похождениям и неистовому характеру Марк Антоний, вернувшийся в Рим Марк Эмилий Лепет, народный трибун Квинт Фуфий Колен, так явно поддержавший Клодия во время процесса, племянник Цезаря Квинт Педий и племянник Сулы, Публи Корнелий Сула, уже успевшие, несмотря на молодость, отличиться в армиях Лукула и Помпея, Сервилий Гальба, Авл Гирций, Квинт Цитурий Сабин, Гай Трибоний и совсем юная Карина и Дальмиций Кальвин. Среди них пока не было луция Корнелия Бальба, вернувшегося в Рим спустя полгода и ставшего одним из главных военных советников Цезаря. Благодаря этой энергичной, хорошо подобранной, агрессивной команде шансы Цезаря возрастали с каждым днем. Напуганные такими размерами небывалой пропаганды оптиматы собрались в доме Агинабарба, решая, как им противостоять столь мощному натиску. Помпей и Крас, каждые в отдельности, также сформировав свои независимые команды, выдвинули двух молодых преторов а у оптиматов из трех имевшихся кандидатур имел наибольшие шансы лишь Марк Кальпурний Бибул. «Юпитер, великий и всеблагой, — отвернулся от нас, помогая Цезарю», — негодовал Агинабарб. «Он хорошо проводит свою избирательную кампанию», — возразил практичный Цицерон. «Нам есть чему у него поучиться. Клянусь всеми богами!» разозлился Бибул. «Я не желаю повторять его путь, заискивая перед плебеями и попрошайками ради избрания. Поэтому мы всегда проигрываем ему», с горечью признался Катон. «Он умеет находить общий язык с народом, и римляне его любят». «Нужно будет уже сейчас принять постановление», предложил хитрый Цицерон о возвращении старых порядков. Не пускать более во время заседаний Сената граждан Рима без особого разрешения самих сенаторов. Не консулы, а Сенат выносит такое решение. Только старшие сыновья Сенатов, согласно нашим традициям, могут посещать Курью-Гастилия без специального разрешения. «Что это нам дает?» — недоуменно спросил Агенобарб. — В Сенате у нас абсолютное большинство, — терпеливо объяснил Цицерон. А когда не бывает давления толпы, сенаторы не станут голосовать за предложение Юлия, даже если Красс заплатит всем своим состоянием. — Это верная мысль, — обрадовался Бибул. Принять закон нужно еще до выборов консулов. «Да», — согласился Катон, — «у нас нет выбора». «Но как унизительны эти бесчестные приемы, чтобы остановить Цезаря?» Цицерон переглянулся с Эгенобарбом. Катон был верен себе, оставаясь принципиальным идеалистом даже в политической жизни. «Цезарю помогает деньгами Марк Крас», — вмешался в разговор Лукул. «Я не удивлюсь» если крас проведет угодных ему консулов. Чтобы их остановить, я готов дать двадцать талантов». «Я дам десять», — горячо поддержал его Агенобарб. «На избрание Бибула и нужно поскорее принимать закон о регулировании допуска посторонних лиц в Сенат. Тогда Цезарь останется наедине с сенаторами. Это прекрасная идея, Цицерон». На следующий день, накануне выборов, был принят закон к огромному негодованию популяров. Оптиматы торжествовали. Они убрали толпу из Сената, лишив оппозицию столь необходимой поддержки. В сочетании со смехотворными функциями, закрепленными за консулами после завершения их магистратур, все это, казалось, должно было отбить у Цезаря попытку всяких амбиций. Но, вопреки обыкновению, после заседания Сената Цезарь не выглядел обескураженным. Напротив, громко насмехался над сенаторами, приведя их в еще большее бешенство. Кроме подозрительного Цицерона, никто не задумывался, почему Цезарь ведет себя подобным образом. Катон приписывал его поведение бесстыдству и разложению римских нравов, а Генобарп и Бибул считали его насмешки вызовом сенатам. И только Цицерон, хорошо знавший, как Цезарь умеет просчитывать варианты, испуганно спрашивал себя, что еще готовит им представитель семьи Юлиев, и не находил ответа. Состоявшиеся на следующий день выборы закончились полным триумфом Цезаря. Он получил подавляющее большинство голосов. Бибул прошедший с огромным трудом, сумевший лишь немного обойти других конкурентов в конце голосования, был встревожен и подавлен. Но оптиматы, предвидевшие победу Цезаря, хотя и не столь внушительную, еще не знали, какой страшный удар готовит им верховный пантифик Консулы избирались ежегодно, а консулат Цезаря и Бибула без права последующего набора легиона должен был стать по замыслам оптиматов лишь очередным исполнением магистратуры, даже несмотря на внушительную победу Юлия. Популяры торжествовали. Они, наконец, достигли своей цели, проведя в консулы одного из вождей своей партии. Клодий, избивавший со своими друзьями сыновей сенаторов оптиматов на улицах города, уверял всех, что в победе Цезаря есть и его заслуга. Крас и Помпей, явно и тайно помогавшие Цезарю, были особенно довольны. Все было так, как задумал Юлий. На первое заседание Сената, сразу после победы, Цезарь явился в сопровождении большого числа своих друзей и сторонников. Он опустился на ложе рядом с Красом, где они сидели последние несколько лет. Довольно скоро в Сенате появился Помпей, которого оптиматы приветствовали более восторженно, чем обычно, после победы Цезаря. Помпей, отвечая на традиционные приветствия, прошел на свое место. Триумвират пока ничем не проявлял себя, а победа Цезаря казалась лишь важным звеном в карьере самого Юлия. По общей договоренности, Помпей не демонстрировал явного изменения отношений с Цезарем и Красом. Это был тот тщательно скрываемый удар, который Цезарь готовил оптиматом. Но время вступления в консулы еще не подошло, и Цезарь, весело кивнув Помпею, продолжал свои беседы с Красом. В эти дни после избрания у Цезаря было много встреч и бесед, но две из них – состоявшиеся сразу после победы на выборах, стали очень важными не столько для личной жизни верховного понтифика Рима, сколько для его политической карьеры. Хотя эти разговоры состоялись у него с матерью и дочерью. Давно намереваясь поговорить с Юлией, он откладывал разговор более месяца, пока, наконец, дочь сама не начала его первой. Они сидели в перестиле во внутреннем саду дома Цезаря и дочь рассказывала об успехах юного Октавиана. «Он уже все понимает», — уверяла дочь, смеясь над проделками маленького племянника. Цезарь задумчиво смотрел на Юлию, гадая, как начать трудный разговор. Но дочь вдруг спросила его. «Ты видел Помпея?» «Откуда ты знаешь?» — удивился Цезарь. «Мне говорила Атия. Вы встречались в доме ее отца». «Да». — засмеялся Цезарь. — Мы сделали все, чтобы об этом никто не узнал. А вот Атья нас подсмотрела. Я всегда говорил, что любые тайны ничего не стоят, ибо сразу становятся известны всем. — Она никому не расскажет, — возразила Юлия. — Я просто спросила. — А почему ты не спросила о красе? — поинтересовался Цезарь. Дочь покраснела. — Помпей чем-то похож на тебя пробормотала она, смущаясь. И у него добрые глаза. «Это ты успела заметить сразу!» недовольно проворчал Цезарь. «Юлий гневается?» улыбнулась дочь улыбкой отца. «Ты могла бы рассказать мне о встрече с Помпеем?» «Какой встрече?» изумилась Юлия. «Я видела его только у дяди, всего несколько мгновений». «Господи!» «Как трудно!» – подумал вдруг Цезарь, – и больно. Впервые дочь, которую он привык считать частичкой себя, любимой частичкой своей души, вдруг могла уйти к чужому, незнакомому человеку. И Цезарь испытывал почти физическое чувство боли. «Он тебе нравится?» – просто спросил отец. «Не знаю», – искренне ответила Юлия. «Но у него добрые глаза». «По-моему, он похож на тебя, Цезарь». «А сервилий цепион тебе уже не нравится?» «Он так же глуп, как Эмилий, хотя нет, немного лучше». Нужно было решаться. Прыгать в эту холодную воду. Цезарь собрал силы и прыгнул. «Помпей хочет на тебе жениться». Он говорил об этом со мной. Дочь коротко охнула. «Я его почти не знаю». «Как-то совсем беспомощно по-детски», — сказала она. И цезарь сразу вылез на берег. «Если Помпей тебе не нравится, свадьбы не будет», — угрюмо пообещал он. Дочь молчала. Она вспоминала триумфальное шествие Помпея и первый взгляд, брошенный на нее. «Я его плохо знаю», — жалобно произнесла вдруг смелая Юлия. «Но если так будет нужно...» Он снова оказался в холодной воде. На этот раз без всяких шансов выбраться на берег. «Я приглашу его к нам домой. Вы сможете поговорить», — пообещал Цезарь, чувствуя, как ему холодно. На следующий день утром к нему зашла Аврелия. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, она была в свадебном пеплуме, привезенной ей сыном из Испании. «Мне нужно поговорить с тобой, Цезарь. Начала Аврелия, едва опустившись на ложе в триклинии. «Что случилось?» «Вчера ты беседовал с Юлией. Я все знаю. Твоя дочь пока еще доверяет мне. Ты действительно хочешь выдать ее замуж за Помпея?» «Ты пришла меня отговаривать?» Тихо спросил Цезарь. «Я пришла узнать, правда ли это?» Невозмутимо парировала мать. «Да, Помпей сам попросил меня об этом». «Это удачный выбор, Цезарь, кивнула Аврелия. «Ты укрепишь свои позиции в армии и свое влияние в Риме. Помпей будет надежным союзником, хотя он старше тебя на шесть лет». «А как Юлия?» — спросил он. «Ты думаешь, ей понравится такой старый муж?» Аврелия усмехнулась посмотрела на Цезаря. «Ты очень молод для такой взрослой дочери. И ты даже не догадываешься, какой удачный выбор сделал», — вновь сказала она. «Для нее кумиром всегда был только один человек — ты, а Помпей подходит под этот идеал более всех остальных. И, кроме того, он, кажется, нравится ей». Цезарь не почувствовал радости, хотя тяжесть последних дней все-таки спала. Но вместо облегчения появилось ощущение пустоты. Аврелия редко ошибалась в жизни, тем более, когда дело касалось Юлии. «Они встретятся у меня дома», — ровным голосом сообщил Цезарь. «И если понравятся друг другу, я не буду возражать». Помпей обещал выдать свою дочь за сервилия Цепиона жениха Юлии. «Значит, мы женим сразу две пары», — улыбнулась мать. «Но я думала, их должно быть три». «Что ты хочешь сказать?» — недовольно спросил Цезарь. «Я еще очень молод, и после развода с Помпеей прошел всего год». «Полтора года», — поправила его Аврелия. «Тебе нужен сын, Цезарь. «И нужна хорошая жена». «Ты уже нашла мне супругу?» Цезарь усмехнулся. «Конечно, это Кальпурния, дочь гнея Кальпурния Пизона. Она очень красивая девушка, может быть, самое лучшее в Риме. А ее отец и дяди пользуются большим влиянием в Сенате и в армии» цезарь который раз восхитился умом своей матери она была дальновидным политиком умеющим просчитывать все варианты я знаю пизона и его дочь согласно кивнул цезарь она прелестна а ее род может помочь нам укрепиться в сенате как ты это все придумала я удивлен он встал сложа подходя к матери и целуя ее в лоб «Ты мой самый выдающийся стратег. Я люблю тебя и Юлию больше всех на свете». Мать вдруг посмотрела ему в глаза и прошептала. «И сервилию тоже». Цезарь замер, боясь шевельнуться. «Что ты хочешь сказать?» «Она великая женщина, Цезарь, достойная тебя и твоего ума. Береги ее». «Вы с ней говорили» понял Цезарь. Она любит тебя, почитая божеством, сошедшим с небес. Столь редкий дар, зажженный огнем Венеры, не должен угаснуть. Благодарю тебя, еще раз поцеловал мать Цезарь. Ты всегда была для меня богиней Бонадеа, доброй богиней моей судьбы.